Глава семнадцатая. Привет из темноты. Он парил над городом. Миллионы огоньков на бескрайних просторах бетонных домов заглушали своим светом звезды ночного неба. В этот раз на нем надеты только майка и спортивки, которые он носил повседневно, но почему-то холода не чувствовалось совершенно. На такой высоте ветер должен был рвать тонкую ткань, врезаться в кожу уносить за собой буйным потоком. Но он ощущал лишь приятную легкую прохладу и нежные дуновение. Это казалось очень странным. Саша осмотрел себя, потрогал лицо. Вдруг тело просто онемело, но не нашел ничего, что могло бы объяснить происходящее. Он снова взглянул вниз, но города теперь не было. Он парил над планетой и смотрел уже на тысячи городов, свет которых доходил до космоса и не мог оторвать взгляда. Это было невообразимо, прекрасно, масштабно, невероятно. Земля источала давление своей громадностью, захватывала все внимание, не позволяя сосредоточиться ни на чем, кроме попытки объять хотя бы взглядом столь необъятное. А позади его ждала бескрайность. Саша не сразу смог оглянуться. Страх сковывал движение. Но он все же сделал это и пропал. Космос поглотил Сашу. Это захватывало и пугало. Он снова обернулся. Но Земля теперь тоже пропала. Осталось лишь нескончаемое пространство, в котором планеты не больше, чем пыль. А сам он и вовсе ничто. Он будто растворился в самой Вселенной. Это не было захватывающе, невообразимо и прекрасно. Нет, не найдется слов, чтобы описать эти ощущения. Такое даже осознать не получится. Саша, вставай! кричал Николай, тарабаня в дверь. «Вставай! Срочное задание! Собирай отряд!» Саша открыл не сразу. Николай уже потянулся за своим ключом. «К черту вежливость! Дело не терпит отлагательств!» Он почти вставил его в замочную скважину, когда дверь со скрипом отворилась, и за ней показался сонный, растрепанный и злой Саша. «Какого хрена тебе надо?» Николай быстро спрятал ключ. «Быть может, с Саша его не заметил?» И принял самый серьезный вид из тех, на который был способен. Важное задание. Срочное. Собирай отряд и живо коллегу. Он тут же развернулся и пошел прочь, пока Саша не успел сообразить гневную речь. Скоро вся четверка, заспанная и недовольная, получала задание. Квартира в захолустном доме. Так что никакой особо разрушительной магии может не выдержать. Диктовал Олег. Представьтесь полиции, если потребуется. Шуму там натворили немало. «Поэтому соседи будут наблюдать за всеми подозрительными и не очень личностями. Быстро заходите, забираете объект и ретируетесь», — добавил Николай. «Нужно успеть до прихода правительственных шавок, чтобы вас не заметили. Место сбора здесь». Он ткнул пальцем на переулок в полукилометре от прямоугольника на карте, обозначающего тот самый дом. «Туда своим ходом или телепортом?» — спросил Саша. «Телепортом. Он уже скоро будет готов». Так что надо выдвигаться, — заключил Олег. Вперед — Вперед! Саша повел ребят на выход. В руках он держал фотографию старинных часов. Такие же стояли по всей академии. Но именно эти он видел раньше в совсем другом месте. Денис с Вадимом вышли из телепортала в мрачный окраинный район. Чуть позже к ним присоединился и телепат из штаба, представленный к неопытным варежатам. старые развален в захолустье и для этого нас выдернули, разгребать пустой притон триглавских шестерок, Вадим был не в духе из-за столь незначительного задания и не пытался скрыть своего отношения. Штаб безопасности русского магического общества этой ночью задействовал почти всех своих свободных агентов в ходе глобальной операции и запросил поддержку у варягов Академии, но и среди них людей не хватило, так что пришлось задействовать молодняк. Несмотря на все надежды, на важные задания их не отправили. На самой окраине города один из рядовых агентов штаба, каким-то макаром оказавшийся в этой дыре, зачем-то разворошил одну из сотен мелких убежищ Триглава. Даже не самой организации, а, как выразился Вадим, Триглавских шестерок, которые уже наверняка разбежались во все четыре стороны. Так что они идут посмотреть, не слишком ли агент нашумел. Телепат с ними не только для присмотра, но и для обработки жильцов, если кто-то из них видел много лишнего. А ты думал, нас сразу пошлют устранять террористов? Ясно же, ничего особо опасного нам не доверят так просто. А почему тогда у Палыча было лицо, будто нас в горячую точку посылали? Всех варягов запрягли правительственной работой, новобранцев отправили в разные концы города, а Академия осталась под присмотром лишь пары бойцов. «Да и кто знает, что может случиться на таких вот вроде бы рутинных и безопасных заданиях. Посмотри вокруг. Вряд ли здесь живут исключительно добропорядочные граждане». «Нелегалы», — подтвердил телепат. Он впервые сказал что-то после короткого знакомства. Мужчина лет тридцати. Они до сих пор не знали его имени. Телепат, несмотря на потеплевшую погоду, носил костюм с плащом, дорогие туфли и прятал под полами два пистолета. Несмотря на наличие колец призыва, все сотрудники носили табельное оружие с собой. Только очутившись на улице, он закурил сигарету. В свете мелькнувшей вспышки блеснула золотая печатка на указательном пальце. Что? Половина зданий через пару лет попадет под снос. Инфраструктура потихоньку рассасывается. Жильцы переезжают. Кто по программе, кто сам. Такие злачные места... Рай для разного рода черных риэлторов и доступное жилье для гастеров и нелегалов. Ни те, ни другие особым соблюдением законов не страдают. Поэтому, Денис, ты прав. Здесь может случиться что угодно. Сюда даже полиция старается носа не совать, если не нужно выполнить какой-нибудь план по хулиганке или миграционке. Ну или если произошло нечто особо громкое. «Типа накрыть пару квартир, выполнить норму по всякой шпане и смотаться, пока снова не потребуется?» «Именно! Но здесь же живут нормальные?» — спросил Денис, оглядываясь. В подъезде дома неподалеку играла музыка. В окне квартиры на первом этаже загорелся свет, и через пару минут на улицу вылетела группа подростков. За ними в трусах и майке с пистолетом в руке гнался неприятного вида мужик. Он остановился у придомовой скамейки, плюнул и пошагал обратно. Живут, конечно, те, кому некуда деваться. Ну, или сброд не лучше самих копченых, в том числе и опустившиеся маги. Привыкайте. После обучения у варягов вам прямая дорога в штаб или на военную службу, а почти все внутренние угрозы таятся в таких вот неблагополучных районах. «Там же слышал отдельные отряды из варягов?» – спросил Вадим. «Да?» Элита, можно сказать, выполняет самые опасные задания, а те, кто доживает до статуса ветерана, возвращаются в академию защищать и готовить новых варягов себе на замену. Но служба все равно продолжается. Варяг погибает на поле брани, кивнул Вадим, погрузившись в собственные думы. Они проходили мимо местной школы, обветшалово четырехэтажного здания буквой «П». Между двух параллельных корпусов в беседке на заросшем стадионе полыхал огонь в низком цилиндрическом баке. Вокруг костра собралась группа то ли бомжей, то ли просто местных гуляющих. Не разглядеть. Во всяком случае, Денис склонялся к первому варианту. Раньше он никогда не был в таких местах и сейчас чувствовал себя совершенно не в своей тарелке. После комфортабельного семейного дома или общежития в академии подобное казалось дикостью. Здесь отвратно было все. Обшарпанные стены старых развалин, разбитые дороги, полные грязи и мусора улицы. Кое-как работающее освещение скудно прокладывало путь желтым светом, а воздух здесь прел и разлагался. «Паршивое место!» — наконец выдавил Денис. «Кто вообще согласился на такую жизнь?» «Не у всех есть выбор. Возможно», — выдохнув дым, ответил телепат. «Долго еще?» — проворчал Вадим. Он уже не выглядел так же невозмутимо, как всегда. Неоправданные ожидания серьезно его разозлили. «Минут пять, не больше. Не стоит спешить, парни. Это не последний вызов за ночь. Дежурство будет для вас длинным». «Только для нас?» — спросил Денис. «Первый раз всегда невыносимо долгий. Даже в такую ночь». Лето наступило неожиданно. Дожди и ураганы сменились солнцем. И даже ночью погода была замечательной. Если бы не обстоятельства, прогулка могла бы быть вполне приятной. Когда они наконец пришли, Денис не почувствовал ожидаемого облегчения. Напротив, хотелось вернуться на стрельбище, снова заняться тяжелыми, но безопасными тренировками. Пятиэтажка казалась вырезанной из какого-нибудь артхаусного ужастика. Но Денис вздохнул, собрался и пошагал навстречу опасности. Окно пролета между первым и вторым этажом зияло разбитой дырой. Осколки разбросаны перед подъездом, но большая их часть почему-то была направлена в сторону дома. Денис пробежался по окнам и заметил, как за ними наблюдает бабка. Она не двигалась, казалось, даже не моргала. Хотя увидеть последнее он не мог, но воображение само дорисовывало картинку. «Давай быстрее покончим с этим. Какая квартира?» Поднимались они медленно. В подъезде пахло паленым, а на первом пролете – Рядом с разбитым окном сохла темная кровь. Телепат ненадолго остановился и наскреб ее в маленькую колбу для дальнейшей экспертизы. «Мне одному кажется, что воняет псиной», — заметил Вадим. «И не только ей», — подтвердил Денис. «Тут адская смесь самых хреновых запахов». «Да, но это может быть запах оборотня», — подтвердил телепат. Он расправил пол и плаща, чтобы облегчить доступ к кобуре. «Денис, осмотрись здесь повнимательнее. Может, чего найдешь? Вадим, мы с тобой в квартиру». «Удостоверение не потерял?» «Нет, конечно». Денис проводил их взглядом, включил на телефоне фонарик и принялся искать. Пол, как ожидалось, оказался грязным и сырым. От разбитого окна повсюду валялись осколки, перемешавшиеся с мусором. Через пару минут поиски принесли кое-какие плоды. Длинный светлый волос, возможно, оборотня. Выполнив задачу и засунув находку в маленький пакетик, он пошел наверх. Из комнаты донесся шум. Что-то упало. Денис машинально пригнулся, коснулся кольца на указательном пальце, приготовившись призвать свой пистолет. В голове мелькнула тревожная мысль. А вдруг сейчас придется стрелять? По-настоящему? Он притих, не шевелился. В квартире тоже царила тишина. Вдруг послышались прерывистые шаги. Кто-то свободно ходил по комнате и, похоже, ничего не опасался. Может, это Вадим с телепатом просто что-то уронили? Дверь была не заперта, даже приоткрыта. Денис потянул за край, и та со скрипом отворилась. Шум разрезал тишину, что навело в душе тревогу. Чутье подсказывало, что-то не так. «Вадим!» — окликнул он товарища. Ответа не последовало. В голове мелькнул сигнал опасности. Денис отпрянул назад, в руке появился пистолет. Дверь резко распахнулась, что-то отбросило его в стену с огромной силой, сковавшей легкие, и припечатало к стене. Не целясь, Денис нажал на курок, но темное пятно нырнуло под руку, и пули проделали дыры в потолке. Последнее, что он увидел перед отключкой, были два полных ярости глаза. Телепорт вынес их в тот переулок, обозначенный на карте. «Нужно было хорошо запомнить это место. Возвращаться придется отсюда же. Живей!» — поторапливал товарищей Саша, едва не переходя на бег. «Я хочу побыстрее расправиться с этим делом и вернуться к свиданию с постелью». «Да что ж такое!» — проворчала Вика. «Почему меня разбудили именно сегодня?» «Такой классный сон снился!» «Ничего, сейчас закончим и продолжишь просмотр!» — усмехнулся Артур. «Ага, как же!» «Добрались они быстро!» Передвигаться скрытно, без потери скорости, отряд научился уже давно. Какое поганое, однако, местечко! Вика скорчилась от отвращения, когда они подошли к пятиэтажке. О, тут драка была! Да, Саша посмотрел на осколки. Причем дрались маги, и как минимум один из них был телекинетиком. С чего взял? — спросил Артур. Он разбил окно и пытался осколками достать противника, но тот как-то отбил их, видишь? большая часть разбросана к дому а не наоборот а точно ну мы будем играть в шерлока или заберем что требуется и смотаемся на хрен торопила вика поддерживаю заявил глеб я тоже хочу обратно спать а тебе что снилось славная косточка пошутила вика на этот раз скорчив рожицу забияки ну знаешь покраснел от возмущения глеб все харре прервал их саша вперед только не шумим «Лишнего внимания нам не нужно». Из квартиры так спешили убежать, что оставили ее незапертой, чем успели воспользоваться некоторые предприимчивые соседи, роясь в чужом добре. Увидев четверых молодых людей с закрытыми лицами и в черных внушительных облачениях, они тут же сбежали, извиняясь и оправдываясь на ломанном русском вперемешку со своим языком. Какого ляда убежища группировки находятся в таких помойках? Продолжала ворчать Вика. Тут дышать невозможно. Квартирка и вправду удручала. Хотя к обшарпанным стенам и полному отсутствию комфорта Саша уже давно привык. Свою квартиру он старался держать в каком-никаком порядке. Однако здесь раскинулась настоящая свалка. Столько хлама он видел только в мусорных контейнерах похоже часы были единственным стоящим предметом который бывшие обитатели этой халупы сперли у бедного старика саша сразу узнал эти часы по фотографии он видел их работая монтажником в квартире у одного весьма приятного старичка бывший владелец угостил их с юрием Витальевичем, сашиным наставником вкусным чаем после проделанной работы тогда саша еще не был уверен действительно ли то были волшебные часы но теперь точно знал что это не просто набор шестеренок в антикварной коробке. «Давайте искать!» «Глеб, ты на стреме!» Оборотень обладал чутким слухом и обостренным обонянием. Если правительственные агенты заявятся, а Саша был уверен, что так и произойдет, то отряд узнает об этом раньше, чем его заметят «Смотри, Сань, походу нашел!» позвал Артур спустя несколько минут. «Осторожно!» — предупредил Саша. «Не повреди! Хрен его знает, что там можно сломать!» Это действительно были они. Правда, выглядели теперь не столь дорого и загадочно. Кое-где появились потертости, царапины, часть украшений отломалась. Но это были те самые часы. Оставалось надеяться, что придурки, укравшие такое чудо, не повредили ничего внутри. «Заверни во что-нибудь. Вон одеяло. Я его не понесу. Отвечаю, оно блохастое или еще под какой заразой? Нести не придется. Просто заверни». Вдруг в голове раздался голос Глеба. «Шухер! Кто-то идет!» Саша подобрался к окну и осторожно выглянул. «Трое! Точно штабские!» Он повернулся. Пролетел, не касаясь пола, в коридор. Остальные собрались рядом. Только Глеб продолжал сторожить у двери. «Артур, на тебе часы! Сиди ближе к окну. В случае чего махнешь через него. И изо всех ног до телепорта!» «Я могу драться!» — возразил тот. «Делай, что велено!» Артур явно остался недоволен, но подчинился. Саша, конечно, мог объяснить, что в случае прорыва их троих будет достаточно, а Артура они догонят потом. Что, несмотря на заметно похорошевшие боевые навыки, он все еще слаб и нужен для других, более важных целей. Рубак и так в отряде хватает. Но это, во-первых, потребовало бы много времени а во-вторых, уже пора научить своих товарищей не обсуждать приказы во время выполнения заданий. В подъезд вошли, остановились на пролете и заговорили. Речь шла о крови, запахе и о чем-то еще. Но Сашу интересовало не это. Он узнал голоса. Двоих, если быть точным. Это были Денис и Вадим. Третьего он не знал, но и того хватит, чтобы усложнить дело. «Не убивать!» — приказал он Вике и Глебу. «Действовать тихо!» Судя по звуку, поднимались двое. Третий осматривал пролет. «Это шанс!» Троица бесшумно продвинулась назад. Глеб и Вика уже вполне сносно использовали заклинания на ботинках для полета. Они спрятались по обе стороны коридора за дверными проемами. В квартиру вошли Вадим и третий, неизвестный. Безрезультатно пощелкали выключатель. А затем включили фонарики. «Ты налево, я направо!» – прошептал неизвестный. Осторожные шаги приближались. Покрытый пылью пол поскрипывал в такт цвету фонарей. Один из них показался в проеме, над которым повис Саша. Это был Вадим. Такой противник будет большой проблемой, если его не устранить сразу. Второго тоже нужно вырубить без промедления. Кто знает, что он из себя представляет. Вадим сделал неуверенный шаг вперед. Чутье подсказывало ему об опасности. Но опыта не хватало последовать совету. Только подошва коснулась паркета, как он упал, оглушенный ударом локтя сверху. Саша хоть и боялся переборщить, сдерживаться не стал. В соседней комнате Глеб и Вика вырубили второго гостя. Теперь нужно обезвредить Дениса. Глеб сторожил у двери. Денис, как и Вадим, подсознательно чувствовал опасность, но еще не успел проникнуться доверием к своей интуиции. Видимо, парней лишь недавно вытащили в большой мир на реальные задания. Конечно, так облажаться в самом начале – не лучшая рекомендация для начинающего варяга. Но выхода у Саши не было. Денис уже попал в ловушку. Он подошел к двери и остановился. Неужто догадался? «Вадим!» – позвал он. Саша, в отличие от старого друга, научился прислушиваться к собственному чутью. Он дал команду атаковать. И Глеб с ходу вышиб дверь, параллельно превращаясь в зверя. Вика следом пустила мощный поток воздуха, пригвоздивший Дениса к противоположной стене. «Пистолет!» — предупредил Саша Глеба. Денис успел таки призвать оружие, вот-вот шмальнет в их сторону. Глеб это тоже понял и ринулся вперед. Прогремели выстрелы, пули прошили потолок, отчего сверху упала пыль с кусками бетона. А в следующую секунду медвежья лапа так приложила по челюсти Дениса, что тот моментально вырубился. Пистолет с грохотом упал на пол. Раздалось короткое эхо. И, наконец, снова наступила тишина. «Что будем с ними делать?» – задал актуальнейший вопрос Глеб. Они стояли в одной из комнат халупы и смотрели на трех лежащих без сознания правительственных агентов. Саша нацепил на них браслеты, блокирующие магию. Обыскал? и изъял у каждого по пистолету. Отличные трофеи. Оружие забираем себе. Отдадим нашим умельцам. Перенастроят под нас. Олег не разозлится, напомнил Артур. Да пошел он. Я не хочу приходить на перестрелку с ножом. Мы должны быть готовы. А с ним-то что? Нужно взять языка, предложил Глеб. Или нескольких. Наверняка чтоб. Только одного. Саша указал на незнакомца. Вот этого. Почему? Эти двое новички, ни хрена они не знают. А этот может чего полезного рассказать. Хотя тоже вряд ли. Ну, как скажешь, не стал противиться Глеб. Он закинул на плечо языка и направился к выходу. Погнали отсюда, а то еще кто нагрянет. Они покинули мрачную, израненную пятиэтажку. Отойдя на несколько шагов, Саша обернулся. Там, в заваленной хламом квартире, лежал без сознания его друг. Хотя он вряд ли уже считал себя таковым. Прошлые времена напомнили о себе чередой воспоминаний, промелькнувших в голове, отчего в груди кольнуло жало печали. Былые деньки казались полузабытым сном. Он заметил, как из окна на втором этаже на них с жутким равнодушием смотрела не менее жуткого вида старуха. Аж мурашки по спине пробежали. Саша ускорил шаг и поторопил отряд. Через несколько минут от них не осталось и следа.